Глава 38. «Да ладно! А я-то думала, ты мне померещилась!» «Не померещилась», — оттеснила я Лару, затаскивая в прихожую чемодан. «Ты что же, присытилась морем за сутки? Вчера улетела, а сегодня уже вернулась? Или у тебя есть какой-нибудь маховик времени, ну, как в Гарри Поттере, помнишь?» Я скинула обувь и прошла в свою комнату. Лариса не отставала от меня ни на шаг. И когда я опустилась на кровать, она устроилась рядом, продолжая меня пристально разглядывать. «Так, выглядишь мрачнее тучи, настроение дерьмо, на глазах слезы». Вывод один — ты поссорилась с Марком, да еще и так, что сбежала от него. Все это Лара проговорила спокойно и даже немного философски. И в главном оказалась права. «Я не сбежала, мы с ним прилетели вместе». И пока добирались до аэропорта и летели, не обменялись ни словом. Все разговоры остались во вчерашнем дне. «Марин, не дури! На что ты обиделась? На правду?» Переградил он мне путь, когда я собиралась покинуть номер, чтобы самостоятельно уехать из гостиницы. Заблудиться не боялась, язык же есть. И больше всего мне в тот момент хотелось оказаться подальше от него а вся эта поездка оказалась верхом глупости и беспринципности. Чего я ждала? Что он будет стелиться у моих ног? Глупая курица. Только что он дал ясно понять, что думает обо мне и как ко мне относится. В какой-то момент мне даже показалось, что Марк меня ненавидит. Я не обиделась, посмотрела я ему прямо в глаза. «Кто же обижается на правду?» — невольно усмехнулась. Я просто поняла что совершила ошибку. «Ошибку?» — прищурился он. «Вот значит, что для тебя общение со мной. Как и я для тебя, разве нет?» — с вызовом отозвалась. Но ссориться сейчас мне с ним не хотелось. Да и смысл, если и так все ясно. Мальчик решил, что влюбился, явно перепутав понятия. За любовь он принял страсть, влечение, что угодно, только не то самое вечное. Ну а я... Я эту ситуацию переживу, пусть только на будущее оставит меня в покое. «Ну, погорячился я, с кем не бывает», — повысил голос Марк. Сейчас он выглядел даже более злым и раздражительным, чем в ресторане. Сболтнул лишнего. Забудь просто. «Просто? И как мне забыть то, что до сих пор звучит в голове?» Даже не сказала, а выплюнула я. «Уйди с дороги», — процедила сквозь зубы. «И да». Я тоже была чертовски зла на него, до такой степени зла, что аж кулаки сами сжимались, когда смотрела на это красивое мужское лицо. «Не хочешь ехать со мной? Справлюсь и без тебя». «Да куда ты собралась?» — закричал Марк, и это было первый раз, когда он орал на меня. Злился и раньше, но не так. От его ярости мне уже становилось страшно. «На чём? Самолет только завтра, а телепорт еще не изобрели». «Знаешь, я думал, что ты отличаешься от других, а ты такая же, как и все остальные. Ложись спать!» Развернулся он на каблуках, выскочил за дверь номера и громко ею шарахнул для укрепления эффекта. Я же осталась стоять, как оплеванная. Что он хотел сказать? Что я такая же дурочка, как и все остальные, с кем он спал? Скорее всего, так и есть. К такому выводу я и сама не так давно пришла. Но обидно было до слез, И первое, что сделала, когда осталась одна, разрыдалась в голос. А потом еще долго не могла уснуть, дожидаясь возвращения Марка. Судя по утренней помятости, вернулся он в дрыбоган, пьяный и под утро. Завершила я свой рассказ. «Ну и вот, я здесь», — посмотрела я на Ларису, чувствуя себя не только брошенной, но и безмерно несчастной отдохнула называется понимающе кивнула подруга а этот козел кем он себя возомнил вообще и тебя он считает гулящей девкой что ли судя по его рассуждениям да пожала ей плечами сначала была злость потом на смену ей пришла обида порождая отчаяние но ну, и сейчас на меня навалилась апатия как реакция на все пережитое за последние сутки А выдались они даже очень насыщенными. Я умудрилась побывать на побережье Индийского океана, занималась крышесносным сексом, влюбилась по уши и тут же разочаровалась в своем избраннике. Кажется, для одного человека это слишком. Тогда забей на него, решительно заявила Лара. Он тебя точно недостоин, а короткое знакомство с этим Марком считай не ошибкой, а приключением. «Наверное, так и сделаю», — вяло отозвалась я. Сказывалась не только усталость, но и недосыпание. Буквально слепались глаза, а в голове уже царил легкий туман, как будто я балансировала на грани яви и сна. Кажется, именно в таком состоянии и рождались будущие шедевры Клода Мане. А может, я ошибаюсь? В любом случае, мой мозг не только на что-то великое был сейчас не способен, а даже на самое обыденное не хватало его смекалки. Под одеяло меня уложила Лариса, напутствуя речами, что ничего важного нельзя решать на сонную голову. А мне и решать-то было нечего. Все уже решили за меня, когда высадили возле дома с чемоданом и умчались, не попрощавшись.